Книгу с трепетом и довольно неоднозначно восприняли в Германии, но тут и пояснения не нужны. Франция. Целый год после выхода Пражское кладбище – главный бестселлер во Франции. Хотя, если задуматься, мрачноватое зеркальце Умберто Эко им преподнес. Ну а теперь и России. Опять-таки, разве требуется разжевывать? Здешний еврейский вопрос не упишешь и на бумагу, превышающую длиной даже и сам Эковский роман. Кто слово «погром» ввел в чужие языки? До да сами-то протоколы кто сочинил? Не вымышленный же романистом Симонини. Пойди какой-нибудь русский Крушеван или другая аналогичная сволочь. Не случайно цитируются в романе и Достоевский, и идеологи царизма, и шефы третьего отделения. С другой стороны, неевреи или после революции преимущественно сформировали первые большевистские комитеты, расстреливали, проводили коллективизацию, сшибали кресты и колокола с церквей? Сталин, мы помним, со вкусом вещал. Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть последовательными и заклятыми врагами антисемитизма. Как всегда, обман с точностью до да наоборот. На деле-то что было? Этим заклятым врагам антисемитизма пришло же в голову после Освенцима лазить в трусы врачам и знаменитым литераторам и расшифровывать псевдонимы. В общем, напрасно беспокоится римский раввин. Читатели в самых разных странах, увы, подготовлены по теме антисемитизма довольно, чтобы не колебаться, решая, на чьей же стороне находится автор. Хотя все же, думается, Раввин и вправду подметил опасное место. Так как Эко читает множество книг и постоянно забавляется самыми удивительными толкованиями истории и общества, он, да, дал повод некоторым критикам подумать, будто и к данному материалу автор отнесся как к интересному интеллектуальному курьезу, равноправному с другими курьезами. В романе не слышно громогласных порицаний, проклятий, моральных проповедей. Нет ожидаемого болевого надрыва, нет разговора о последствиях, о том, что же случилось дальше, после опубликования выдуманных Симонини по заказу царской охранки протоколов. Нет, это кратко проговорено, но в приложении. А что, разве требуется перечислять последствия? Разве мир не помнит историю Германии и Европы, начиная с 1924 года, когда Гитлер, сидя в уютной тюремной камере после неудавшегося мюнхенского путча, проработал с карандашом этот интересный текст, попутно надиктовав свою во многом протоколами навеянную майнкамп Пожалуйста, вот последствия. 26 апреля 1933 года, через три месяца после прихода к власти, Гитлер принял католических епископов и сказал им, «Меня упрекают в предвзятом подходе к еврейскому вопросу». В течение полутора тысяч лет католическая церковь считала евреев зловредными существами, шайдлинге, содержала их в гетто и так далее, потому что известно, что такое евреи. Вот я и воспринимаю их как вредные элементы для государства и церкви и тем самым оказываю христианству неоценимую услугу. Мюллер. Католическая церковь и национал-социализм. Документы 1930-1935. Мюнхен. 1963. Страница 118. Это он с епископами так. А перед толпой на площадях Гитлер говорил иначе. Он перед толпой не переставлял акценты с расового аспекта на религиозный. Двадцатый век придал всем предшествовавшим антисемитизмам острую складку. Он, двадцатый век, как в пещерной до истории, шел с дубиной не на религию, а на расу. Убивали не за веру, а за кровь, и учились этому по протоколам. Мы не забываем о последствиях в нацистском, германском мире. И мы не забываем также, что жертвы протоколов многочисленны и в Италии, и во Франции, и в США, где протоколами пользовался Куклукс-клан. И, конечно же, в России. И во всем исламском мире. Шествие протоколов по человеческим костям победой над Гитлером отнюдь не закончилось. И покамест этому шествию не видно конца. В книге «Эко» прямо не сказано об этом. Сюжет просто замер на рубеже двадцатого века. Но ведь это не монография, а роман. Даже и после Гитлера после Освенцима и треблинки, после того, как союзники все это нечеловеческое, что там оказалось, запротоколировали, описали, засняли, зафотографировали и распространили информацию по всему миру, даже и тогда на мировом уровне с необходимой громкостью не прозвучал приговор этой книге, протоколы, и пропагандируемому в ней античеловеческому бреду. До поры до времени молчала христианская церковь. На ее совести много чего в этом смысле накоплено. Один из идеологов итальянского фашизма, Роберто Фариначи, не случайно говорил, если мы, как католики, стали антисемитами, к тому вели проповеди церкви за прошедшие 20 веков. Не получится у нас за несколько недель Отказаться от антисемитских принципов, внедрявшихся церковью, в ходе тысячелетий. В 1899 году, после дела Дрейфуса во Франции, но еще до дела Бейлиса в России, когда уже опасно забродила эта острая тематика в странах Европы, кардинал Воган и несколько других авторитетных представителей английского католицизма обратились к Ватикану с требованием... опровергнуть легенду о ритуальных еврейских убийствах с кровопусканием. В сущности, предлагалось, чтобы церковь дала задний ход по линии своего же собственного утверждения о святом страдании некоего младенца из Трента, якобы замученного евреями, а звали младенчика Симонина. Вот оказывается, как объясним выбор имени главного героя в романе. Церковь тогда навето не опровергла, публично не отмежевалась. Когда в Италии при нулевой поддержке населения Муссолини, подстрекаемый Гитлером, вынудил короля ввести несозвучные духу этой страны расовые законы против евреев, расовый подход, повторю, не специфичен для Италии, Папа не протестовал. Мы говорим о Пии XII, а о папе, на чей понтификат пришлись Вторая мировая война и геноцид. Его предшественник Пи XI, видя, как дегенерирует мировая обстановка, судя по архивным находкам, готовил протестную энциклику. «Хумани Generis унитас» против расизма и антисемитизма, хотя и исполненную религиозного антииудаизма. Энциклика должна была быть опубликована 15 мая 1939 года. Но папа не вовремя скончался, и созданную им энциклику запрятали, не опубликовали. Танец разоблачений, контрразоблачений, пропагандистских заявлений по вопросу об этой утаенной энциклике длится и по сегодняшний день. Пий XII робко высказался против расовых преследований в 1939 году. Один только раз. «Пусть властители народов, у которых в руках меч», Помятуют, что не должны располагать жизнью и смертью людей по причине их национальности или происхождения, а единственно в силу закона Божьего. От Бога же на земле всякая власть. Эта фраза – все, что было сказано Пием двенадцатым против уничтожения евреев и цыган, дискриминации африканцев и славянских народов. Риббентроп через послав в Ватикане пугнул папу даже за этот вялый звук. Проинформируйте его, что Германия не потерпит подобного и найдет способ заставить к себе прислушаться. Пий XII ни разу публично не произнес слово «еврей», слово «нацизм». Немецкому писателю Хоггуту принадлежит часто цитируемая формула. Никогда в истории такое количество людей не платило жизнью за пассивность всего лишь одного отдельного исторического лица.